Глава двадцать девятая. Вероника. Я зеваю и сонно тру глаза. Кофе, что ли, выпить? Мне еще как минимум два часа работать, а меня вырубает на ходу. Хотя сейчас всего лишь ранний вечер. Даже Максим еще с работы не пришел. В последнее время в его фирме напряженная обстановка. Он весь нервный, переживает, но не задерживается. Даже на футбол с друзьями не ездит. Недавно ему звонил Лёша, и я слышала, как они ругались, но не поняла, из-за чего. Просто Максим устал. Видно, сорвался на друге. Но на мне он не срывается. У нас сейчас просто прекрасные отношения. А ещё скоро мы едем в отпуск. Не могу дождаться. Думаю об этом и улыбаюсь. Ощущение, как в детстве, когда ждёшь нового года или дня рождения — Да, кстати, мой день рождения мы как раз планируем отметить на прекрасном Средиземноморском курорте. Я счастлива и вообще ни о чем не парюсь. Во всяком случае, очень стараюсь не париться. Я больше не ревную Максима. У меня нет для этого поводов и причин, но, если честно, иногда накатывает безо всякой причины. И дело не в нем, дело во мне. Я прекрасно понимаю, что корни ревности в моей неуверенности в себе. Я не могу родить ребенка. И мне скоро исполнится 31. И да, временами я загоняюсь по поводу возраста. А Максим, он же просто мечта. Молодой, спортивный, успешный. Может, найтись немало охотниц на такого мужчину. Но я верю ему. Семья невозможна без доверия. Я даже рассказала Максиму, какой была дурочкой. Ревновала его из-за какого-то волоса, такого себе напридумывала. Мы вместе над этим посмеялись. Хотя мне показалось, что сначала он напрягся. Наверное, решил, что его жена совсем с катушек съехала. Скоро отпуск. Правда, сейчас надо интенсивно поработать, чтобы успеть закончить все проекты. Но в последнее время у меня совсем нет сил и аппетита. Все кажется каким-то невкусным, до тошноты. И я постоянно чувствую сонливость, вот как сейчас. Я даже иногда засыпаю днем, Прямо посреди работы над проектом вдруг начинаю клевать носом. Не могу этому сопротивляться. Иду на диванчик и вырубаюсь на пару часов. Никогда раньше со мной такого не было. А сейчас практически каждый день. Это очень странно. Видимо, устала. Слишком много работаю, но скоро отдохну. Мы с Максимом так отдохнем. Это будет лучше, чем медовый месяц. У нас даже появилась новая традиция. Перед тем, как уснуть, мы представляем, что будем делать в это время в отпуске. Пить шампанское на пляже, купаться в теплых закатных волнах, заниматься любовью под звездами, А потом, когда вернёмся, подумаем о детях. По-другому. Они у нас обязательно будут, я в этом не сомневаюсь. За последний год у меня были моменты отчаяния, но Максим вернул мне веру в то, что у нас будет полноценная семья. Замечтавшись, я практически задремала прямо за рабочим столом, положив голову на ладони, но меня разбудил резкий звонок домофона. Я аж подскочила на месте, и сердце почему-то забилось, как сумасшедшее. «Кто это может быть?» Вроде все заказанные доставки я уже получила. Я иду в прихожую, беру трубку домофона. «Да?» Какой-то шум. «Кто это?» Я слышу женский голос. Вероника, здравствуйте. Нам нужно поговорить о вашем муже. У меня слабеют колени, в животе болезненно скручивается. С ним все в порядке? с ужасом шепчу я. Ох, да, в полном. Незнакомая мне женщина отвечает насмешливым тоном, так, как будто у нее есть на это право. Кто вы? спрашиваю я. Я все объясню. Я нажимаю кнопку домофона. Стою, держась за стену и жду. Я уже знаю, что через несколько минут услышу что-то ужасное. Что-то такое, после чего моя жизнь больше не будет прежней.